«Но, учитывая существующее положение вещей, ты слишком преувеличиваешь». «Ладно, хватит», — оборвал сына трибун, которому вернулся его прежний суровый и безразличный тон. «Больше мы не будем говорить на эту тему». Он медленно прошелся по комнате и, снова приблизившись к юноше, спросил. «Можешь ты хотя бы не сопровождать тирана и не веселиться с ним в течение тех нескольких дней, что остались до его отъезда в Египет? А почему, вместо ответа, настороженно спросил Луций и пристально взглянул на отца. Да или нет? Ты можешь доказать мне свою любовь? нетерпеливо и раздраженно повторил трибун. Может быть, какая-то опасность угрожает жизни Гая Цезаря? с той же настороженностью спросил сын Хирея. Какая опасность? Что ты? пожав плечами произнес старик. Конечно, так оно и есть. Тебе так кажется? Ты действительно так думаешь? спокойно ответил Кассий Хирея, бросив на сына презрительный взгляд. Затем, взяв его за локоть и потолкнув в сторону двери, добавил. — Ну давай беги к своему хозяину, донеси на отца. О нет, никогда, отпрянув и закрыв лицо руками, воскликнул Луций. — Раз ты так боишься за жизнь тирана, хотя я не подозреваю никого, кто мог бы угрожать ей, то тебе остается только обвинить меня в каких-нибудь коварных замыслах. — Но ведь ты о чем-то знаешь, — сукоризный произнес юноша, — а если нет? Тогда почему ты не хочешь, чтобы я сопровождал Гая во время зрелищ? Почему? Я надеялся, что не видя тебя у своих ног все эти дни, тиран забудет взять тебя в Египет. Тогда ты остался бы здесь, и я приготовил бы для тебя невесту, которая наверняка пожелала бы выйти за тебя замуж. Если бы, конечно, поговорила со мной. Поэтому я и решил сначала спросить своего сына. Я тебе рассказывал о батерии Туридиане, о моей кузине, о прекрасной Туридиане, — Да, это твоя кузина, бывшая жена Куспия Педуция. После трех лет брака она осталась вдовой и была бы рада стать невестой. — Не надо, отец, прошу тебя. Я чувствую, что не создан для супружеской жизни, хотя мне очень нравится Туридиана. Увы, твой родитель ничего не может добиться от тебя, увы. Прощай, Луций, и пусть фортуна тебе сопутствует, как я того желаю. С этими словами Кассий направился к выходу. Лицо его выглядело смущенным и в то же время мрачным. Однако сын преградил ему дорогу и проговорил. — Нет, отец, постой, не уходи с такими чувствами. Мое сыновнее уважение и прямодушие, свойственные потомку доблестного Кассия Хиреи, заставляют меня сказать тебе одну вещь. — Слушай, может быть, я ошибаюсь, но по твоему разговору я понял, точнее догадался, что над Гаем Цезарем нависла какая-то опасность. «Ну так вот, я уже говорил тебе, что в данный момент Луций Хирея не может покинуть своего покровителя, которому грозит беда. Но если я сообщу ему о своих подозрениях, то, зная свирепый нрав Принцепса, я уверен, что он заставит меня произнести и твое имя, и тогда ты умрешь, хотя не скажешь ни одного нового слова. Итак, моя откровенность и твоя гибель не принесут никакой пользы Императору, поэтому я буду молчать». Тем не менее, я предупреждаю тебя, что обеспечу Гаю надежную охрану во время предстоящих зрелищ». Трибун снисходительно усмехнулся и, пожав плечами, буркнул себе под нос. «Вот уж обоим служил. смотри, за двумя зайцами погонишься». И после непродолжительной паузы, жестом заставив сына посторониться, добавил. «Ладно, делай, что хочешь, только пропусти меня. А ты уйдешь с таким настроением?» «А что, мне радоваться? К чему продолжать этот бесконечный разговор? Прощай, Луций, и да сопутствуют тебе боги!» С этими словами старик Отпер и вышел в коридор. Идя вслед за ним, юноша сказал, «Да сопутствует и тебе, отец мой, и да будет ему угодно, чтобы ты не судил так строго своего сына, который всей душой любит тебя». Не поворачиваясь к Луцию, Гая Кассий Хирея на ходу махнул правой рукой и направился в перестилий. Когда он вышел из дворца, то почувствовал, что у него заныло сердце, а к горлу подступили слезы. Все-таки этот гордый человек был прежде всего отцом, и одна мысль его волновала, одна тревога лишала покоя. А если его сын, сопровождая тирана и подвергаясь опасности, вместе с ним будет убит? И вдруг эта неожиданная мысль пронзила самое сердце мужественного старика, лучше окажется между его карающим мечом и Гаем Цезарем. Тогда он, Хирея, это чувствовал, должен будет, последовав примеру Юния Брута и Манлия Тарквата, без колебаний нанести удар. Да, но что потом? Когда, сгибаясь под бременем этих тревог, Кассий Хирея медленно брел в сторону лагеря притарианцев, одна римская дама в душе превозносила его образ и благословляла его имя. Этой прекрасной дамой была Валерия Миссалина. От Калиста ей стала известна пылкая речь, произнесенные Хиреей на собрании заговорщиков.